— ответил Олег. — Я уж решил, что ты про нас забыла, берегиня. — Нет, смертный, — покачала головой женщина с безупречной прической и в темно-бородовом парчевом платье. — Я решила, что обязательно спасу ту, которая ценит жизнь лесных зверей выше своей собственной. Собирайся скоро, половодье. Вам пора уходить. Ты научишь меня ходить по воде? Плавать. Лаконично поправила нежить. Готовься, спускайся к берегу, у тебя мало времени. Ладно, не стал разводить лишний разговоры ведун. Жди. В опытных руках седлание лошадей не занимает много времени. Уздав зубы, котник и седло на спину, сумки через холку...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 И течение понесло его дальше, вниз по реке. — Интересно, этот ручеек впадает в Волгу или в Урал? — поинтересовался Середин. До Казани мы доплывем? — Ах да, ее же ещё не построили. — А до Булгара? — Никто не ответил. Наяда исчезла. «На — Но вы удивительно общительный, леди! — вздохнул Олег. Нарекать текла по темной границе между бескрайними болотами уже проснувшимися, успевшими окраситься цветами и прикрыться зеленым моховым ковром, и скалистыми обрывами, на которых лишь изредка встречались чахлые сосенки и березки, чудом уцепившиеся за какие-то невидимые щели. Однако часа через три скалы осели почти до уровня воды. Болото, наоборот, отошло, уступив место травяному ковру, из которого местами торчали камни и тонкие деревца. Еще через час берега окончательно подровнялись, одинаково крутые, одинаково заросшие нехоженым сосновым бором, одинаково темные и мшистые. на такого зрелища не выдержала и стала многозначительно потрескивать. Белый пузырчатый лед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 Ты какого черта связал мне ноги? Так получилось, милая. Пряча улыбку, Олег поймал повод ее скакуна и вывел выше на берег. Неужели ты проснулась, красавица? Ты дурак, да? Иди сам по шею макнись, костер разводи, чего трачишься? Этот день стал первым, когда Роксолана не нудила просьбами о грибах,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 Все еще остались некоторые нелады с головой. Утром девушка помогла ему собраться, убрала потники, оседлала коней. Правда, в седло они так и не поднялись. Нехоженые чешуя, ветки висели слишком низко. При каждом шаге приходилось выбирать, куда ставить ногу, чтобы не вывернуть ее на камни и не провалиться в трухлявое бревно.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 Олег даже начал подумывать о банальном плоте. Срубить сосну, связать плот в четыре бревна, да покатиться вниз по течению. Раз в пять быстрее получится. Но при этом пришлось бы бросить на произвол судьбы несчастных коней. А трудолюбивую скотинку было жалко. Неожиданно непролазный бурелом оборвался. Они оказались на широком песчаном пляже. От края до края изрытым тысячами копыт. «Водопой!» — сообразил ведун. «Изрядная стада, однако, тут пасутся. Явно не пару ей изредка заглядывать». «Дно какое чистое!» — согласно кивнула девушка. «Летом тут загорать просто сказочно. Лучше, чем в мардель палата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 А если места дикие, то просто отпустим их и плод срубим. Тут на лугах уже не пропадут. Вот чёрт, все волосы спутались и расчесать нечем. Так ты коней подержишь? А, да-да, конечно. Лошади фыркали тянулись к воде, но их Олег не торопился. После питья скаку нам положен обед и отдых, а вид он не был уверен,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 — Это что? — ткнула я себя в щеку Роксолана. — Откуда этот синяк? Откуда? Ты меня бил? Ты меня бил, соболочь? — Когда? Ненормальная. — Откуда синяк? Думаешь, я ничего не помню? — А что ты помнишь? — Все помню. — Что? — Ну, помню, как мы через перевал шли. Несколько понизила тон спутница дальше долину помню а ургу бубен костры коровья шкура ай люли ай люли олег затряс руками и закружился слегка притоптывая про пророчество помнишь точно помню потёрла лоб девушка помню хорошо так было я им говорила чтобы мужиков на три буквы посылали если те начинают права качать. Типа начал требовать, чтобы сапоги снимала или ноги мыло. К телу нахрен не допускать. Но полезно силой так просто уйти. Свалить там в лес или к маме. И детей не рожать, если хамят. В общем, равноправие. Или пусть вообще без женщин живут. Ты совсем сбрендила, малышка? Какое равноправие?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 Урга учила, она настоящая ведьма, не то что ты. — А, ну да, конечно, — хмыкнул Середин. Куда нам, грешным? Может, подскажешь, что нас ждет? — «Хм, Запросто. Роксолана закрыла глаза, запрокинула голову, подставила ладони солнцу, начала вращаться, тихонько подвывая. — Ну, и что?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 Пусть поедят немного, а там видно будет.